Глава десятая. На самом деле лестницу можно было бы взять с собой с той стороны, но ее было бы весьма неудобно тащить через тесные помещения лаборатории квантовых вычислений. Поэтому Понтор предпочел дождаться, пока Гликсены принесут ее с дальней стороны детекторной камеры. Похоже, это была та самая лестница, по которой он карабкался в прошлый раз, когда возвращался домой. Потребовалось несколько попыток, но в конце концов лестница оперлась о крае деркеровой трубы, торчащей с точки зрения глексенов прямо из воздуха. Позади себя Понтер видел, как дерн и адекор с помощью специального инструмента прикрепляют их конец трубы к гранитному полу вычислительной камеры. Когда лестница была восстановлена, Понтер вернулся по трубе назад, и дерн с адекором получили возможность пройти туда, где он только что стоял. Несколько мгновений они разглядывали детекторную камеру и существ, и зынного мира, а потом принялись за работу, крепко привязывая верхнюю часть лестницы к краю дыркировой трубы. Понтер слышал, как Адекор, работая снова и снова, повторяет: "Невероятно, невероятно". Наконец дерные Адекор вернулись по трубе обратно, и по ней снова прошел Понтер, на этот раз вместе с послом Прад. Понтер повернулся спиной и стал осторожно спускаться. В самом низу он почувствовал у себя на плечах руки гликсенов, помогающих ему сойти с лестницы. Он опустил ноги на каменный пол и повернулся. С возвращением, сказал один из гликсенов. Хак перевел его слова для Понтера через кохлеарные импланты. Спасибо, ответил Понтер. Он наглядел окружающие валиться, но никого не узнал. Это было неудивительно. Даже если они вызвали кого-то сразу же, как только увидели зонт, этот человек еще не успел бы добраться досюда с поверхности. Понтер отошел от лестницы и поднял голову к створу трубы. Он помахал прат и крикнул. «Спускайтесь вниз!» Посол повернулась спиной и начала спускаться. «Глядите, глядите!» — воскликнул один из глексенов. «Неандертальская леди!» «Это Тукана Пратт», — объяснил Понтер. «Она наш посол в вашем мире». Тукана встала на пол и повернулась. Отряхнула ладони от покрывавшей лестницу пыли. Глексен, один из темнокожих мужчин, выступил вперед. Он явно не знал, что делать, но через мгновение поклонился Тукане и сказал. «Добро пожаловать в Канаду, мэм!» Возложив задачу перевода полностью на Хака, Приходилось смириться с его не всегда уместным чувством юмора. Мы собирались попросить отвезти нас к вашей лестнице, сказал Хак через внешний динамик. Но «Ну, я вижу, что вы это уже сделали. Непереводимая игра слов. Слова ладор, лестница и лидер, лидер вождь звучат по-английски очень похоже. Фраза отведите нас к вашему начальству, take us to your leader. Типичная первая фраза прибывших на Землю инопланетян в фантастических произведениях, в особенности в телесериалах, превратившиеся в устойчивый мем. Понтер в достаточной степени понимал язык гликсенов, чтобы сообразить, что происходит. Он хлопнул себя по левому предплечью. «Ай!» — вскрикнул Хак через кахлеарный имплант. Потом через динамик. «Простите, я хотел сказать, отведите нас к вашему начальству!» Темнокожий мужчина, который вышел вперед, сказал: а, «Меня зовут Газ Хорнби. Я тут главный инженер, и мы уже позвонили в Оттаву доктору Мар, директору обсерватории. Она будет здесь уже сегодня, если потребуется. Мэра Воган еще где-то здесь. Мэра. А Мэри, профессор Воган? Нет, она уехала. Лубиноа. Вы про Луизу? Она тоже уехала. Тогда... Рубен Монтего, здешний доктор, конечно, его можно сюда вызвать. На самом деле, сказал Понтор посредством динамика Хака, мы бы предпочли сами навестить его.、Э, конечно, сказал Хорнби. Он посмотрел вверх на торчащий из ниоткуда туннель. Вы полагаете, он останется открыт? Понтор кивнул. Мы очень надеемся. — То есть вы сможете просто уйти на... на свою сторону? — сказал один из Глексенов. — Да. — А можно взглянуть? — спросил тот же самый Глексен со светлой кожей, оранжевыми волосами и глазами цвета неба. Понтер посмотрел на Тукану, Тукана посмотрела на Понтера, потом Тукана ответила. — Мое правительство хотело бы встретиться с кем-либо, кто может говорить от имени всего вашего народа. О, сказал оранжево-волосый Гликсен. Не со мной, конечно. Понтер и Тукана пересекли гигантскую кavernу, сопровождаемые толпой Гликсенов. Сегменты акриловой сферы, занимавшие прежде центральную часть кavernы, теперь были сложены штабелями вдоль ее изогнутых стен. Обесчисленные фотоумножительные трубки были собраны в одном месте. На другом краю кavernы была еще одна лестница. даже выше той, что опиралась на край деркеровой трубы, по ней можно было взобраться к техническому люку детекторной камеры, тому самому квадратному люку, который выбило внутренним давлением, когда Понтера вместе с воздухом из его квантовой лаборатории перенесло сюда в прошлый раз. Хорнби взобрался наверх первым и исчез в люке. За ним стало подниматься Тукана. Понтер взглянул назад на туннель, ведущий в его мир. И、его сердце подпрыгнуло, когда он увидел, что на краю стоит Адекор и смотрит вниз на него. Понтер хотел было помахать ему, но это выглядело бы слишком похоже на прощание, так что он просто улыбнулся, хотя Адекор не мог на таком расстоянии разглядеть выражение его лица. И это, подумал Понтер, наверное, к лучшему, потому что улыбка получилась вымученная. Он охватился за боковины лестницы. И полез вверх, надеясь, что видит своего партнера не в последний раз. Понтер протиснулся через люк в потолке и встал на ноги. Внезапно к нему шагнули пятеро гликсенов, одетых в одинаковые зеленоватые одежды. В руках у каждого было какое-то оружие зловещего вида. Понтер читал фантастическую литературу. Он помнил историю о параллельных мирах, населенных злобными аналогами людей из известной вселенной. Его первой мыслью было, что каким-то образом они оказались не в той вселенной. «Мистер Боддот», — произнес один из солдат. Кажется, так их здесь называют. «Я лейтенант Дональдсон, канадские вооруженные силы. Пожалуйста, отойдите от люка». Понтер сделал, как было сказано, и из люка показалось посол Пратт, которая тоже выбралась на металлическую платформу, стены которой были покрыты темно-зеленым пластиковым материалом, а с потолка свисали трубопроводы и кабели. У стен Понтер заметил что-то напоминающее вычислительную аппаратуру. «Мэм», — сказал Дональдсон, глядя на Тукану, — «Это Тукана Пратт, наш посол в вашем мире», — объяснил Понтер. Хак перевел его слова. «Госпожа посол! Мистер Боддетт!» Я должен попросить вас пройти со мной. Понтер не двинулся с места. Мы здесь нежеланные гости? Вовсе нет, ответил Дональдсон. Наоборот, я уверен, что наше правительство будет несказанно радо признать вашего посла и соблюсти все положенные дипломатические формальности. Но сейчас вам нужно пройти с нами. Понтер нахмурился. Куда вы нас ведете? Дональдсен сделал жест в сторону ведущей наружу двери. Сейчас она была закрыта. Понтер пожал плечами, и они с туканой двинулись к двери. Один из солдат вышел вперед и открыл ее. Они прошли в узкое тесное помещение. «Пожалуйста, двигайтесь бы быстрее», — сказал Дональдсен. Понтер и тукана подчинились. «Как вы, должно быть, помните, мистер Боддет», — сказал шагающий позади них Дональдсен. Нейтрино-обсерватория Садбери находится в шести тысячах восьмистах футах под землей, и в ней поддерживается режим чистой комнаты, чтобы предотвратить попадание пылевых частиц и других загрязнителей, способных повлиять на работу детекторного оборудования. Понтар на ходу оглянулся на Донольсона через плечо. Так вот, продолжал Донольсон, эти службы были еще более усилены на случай, если вы вернётесь. «Боюсь, что вам придется задержаться здесь на карантин, пока мы не убедимся, что вас безопасно выпускать на поверхность». «Опять?» — воскликнул Понтер. «Только не это. Мы можем доказать, что не несем никакой заразы. Принимать такие решения не в моей компетенции, сэр», — ответил Дональдсон. «Но люди, которые могут их принимать, уже на пути сюда».